Глава 45. После того, как они проводили Чарли, Реджи и Позик к причалу, помахали на прощание, и яхта, описав широкий полукруг, стремилась к материку, Эвин одела большие чёрные сапоги матери и спустилась к бухте, чтобы набрать мидий. Поставив ведро на гранитную скалу, усеянную рачками, она шагнула в воду. Вода тут же просочилась в дырку напротив большого пальца ноги. Ойкнув, Эви пошла дальше, к тому месту, где под слоем прозрачной воды виднелись грозди мидий. Эвя опустила руку в воду, которой ледяным обручем стянуло запястье. Потом схватила ближайшую гроздь, потянула вверх, оторвала каждую мидию, осмотрела и бросила в ведро. Молюски падали друг на друга с негромким стуком. Вода постепенно отступала, начинался отлив. В проливе показались ловцы омаров. День для них закончился, и они везли свой улов в город. Эви подняла голову, и один из них помахал ей. Она вскинула руку в знак приветствия, сдвинула кепку на затылок и снова нагнулась к воде. "Что вы теперь будете делать?" спросил её Рэддж Полинг, пожимая руку на прощание. "Совсем этим?" "Не знаю, честно призналась она, глядя ему в глаза. Он помолчал. "Это начало", наконец ответил он, улыбнулся и отпустил её руку. Надеюсь, вы обдумаете моё предложение, сказал Чарли. Передайте его кузенам. Минкивнула. Вы очень щедры. Так вы сможете сохранить всё это, сказал он. Подумайте. Всё это, подумала теперь Эви и словно услышала эхо. Её мать, её отец, её дед, все они и брат. Она покачала головой. Все они теперь тут. И всё, что они сделали, Елена сделала. Всё. Мы обречены повторять то, чего не знаем, сказал Пол в тот вечер с дырелом. В тот вечер, когда он показал ей фотографию. Стоя в ледяной воде, Эйви вдруг почувствовала, что её переполняет беспричинная радость, пронзавшая её словно яркий луч света. Она здесь. Теперь она это знала. Милтон и не Милтон, цельный и живой. И больше ничего. Пустое безмолвное пространство воды перед ней тянулось до самого горизонта. Она снова наклонилась и стала нащупывать мидии, отрывать от подводных камней и бросать их в большое чёрное ведро. Подняв голову, она увидела, что рыбацкая лодка, вошедшая в пролив со стороны материка, замедлила ход. Эви занялась мидиями. А когда она выпрямилась, то увидела его. "Пол!" крикнула она. "Сэт!" Эви заметила голову сына над перилами пристани. "Вирана! Привет, мама!" Он перегнулся через перила. "Это вы?" Эви приставила ладонь к глазам, любуясь двумя родными людьми. "Эй!" сказал Пол с улыбкой, вылезая из воды. Ошалемлённая, Эви выбралась на берег и понесла ведро с мидиями к лодочному сараю. Сэт уже шёл по лужайке к большому дому. Пол ждал её на траве. "Привет!" Он обнял её. Как ей было хорошо в его объятиях. Она уже успела забыть, как это хорошо. Эви закрыла глаза, наслаждаясь его запахом. "Привет", тихо повторил Пол. Эви ухватилась за петли для ремня на его джинсах и ничего не ответила. Она прошла весь путь до самого конца, даже дальше, а теперь хотела повернуть назад и вернуться домой. Хотела вновь почувствовать невидимые домашние узы. Хотела этого мужчину. хотела Пола. Её мать мертва, отец мёртв. Элен Леви, он тоже мёртв. Узнавать больше нечего. Она свободна. Эви посмотрела Полу в лицо. Ей так много нужно ему рассказать. Сэт вышел из парадной двери, остановился под сиренью и ждал, пока они поднимутся на холм. Ты рад, что приехал, крикнула она. Он кивнул, вид у него был счастливый. Моя коллекция камней на месте. Конечно, на месте, сказала Мин, выходя из-за дома. Ничего не меняется. Она обняла Сэти и поцеловала полув щёку. Не совсем. Подделыю пол, отстраняясь и окидывая взглядом дом. Выглядит ужасно. Большое спасибо, сухо сказала Эви. Мы вкалывали тут целую неделю. Вижу, он насмешливо вскинул бровь. Ладно, дом слегка обшарпанный, согласилась Эви. Ну, посвежел. Пол открылся чутью дверь. И здесь по-прежнему нет ни одного удобного кресла, заметил он, отнёс ведро с мидиями на кухню и вывалил моллюсков в раковину в кладовке. После ужина они с Полом спустились на причал и стояли в дальнем конце, держась за руки. Знаешь, ты был прав, тихо сказала Эви насчёт фотографии. Эви, он насторожился. Она кивнула, и насчёт бизнеса Попса, насчёт всего. Пол долго молчал. Сегодня я познакомилась с Раджем Полингом, сказала Эви. Он стоял и слушал, а она рассказывала ему обо всём, что узнала сегодня днём, обо всём, что случилось в прошлом. И теперь, совершив полный круг, всё встало на свои места. Рассказывая Полу, она делала эту историю реальной. Смолчанием покончено. Когда она умолкла, Пол взял её за плечи, повернул и притянул к себе. Что ты будешь делать, спросил он, касаясь губами её волос. Эви покачала головой, но не отстранилась. Здесь не только они пол, сказала она, собравшись с мыслями. Понимаешь, мы все здесь. Это моё прошлое, она посмотрела ему в глаза. И твоё. Наше. Все это, это всё и его тоже. Это место соединяет все фрагменты. Наши. Да, сказала она. независимо от того, владеем мы им или нет. Следующим вечером они принесли Праг Джон на площадку для пикника. Сэт взял плетёную корзинку с виски Дюбане и набором пластиковых стаканчиков из восьмидесятых годов, потрескавшихся, но всё ещё способных сохранять холод. К ним присоединились Анна и Эдди Фенвик. И пол выкопал яму, достаточно глубокую и широкую, чтобы там поместился Праг Джон. Эве наклонилась Я аккуратно опустила урну в яму, села на корточки и бросила сверху горсть земли. Все молчали. Даже тётя Анна. Потом Сэт присел рядом с матерью и тоже бросил землю. Потом Пол, Мин. Потом очень медленно Анна. Когда яма наполовину заполнилась, Эви положила на могилу камень и присыпала землёй по бокам. Здесь. Она встала. Думаю, нам нужно выпить, Эви улыбнулась Минн, стоявшей напротив неё. Когда все отвернулись, чтобы приготовить коктейли, Пол взял её за руку и сунул их сцепленный пальчик себе в карман. Они решили приготовить мидии прямо здесь, но Эви обнаружила, что забыла спички, и побежала в дом. На подоконнике рядом со спичками, там, где она оставила её вчера, лежала ложка Чарли. Эви положила ложку в карман, вернувшись на площадку для пикника. Она увидела, что Сэт стоит отдельно от остальных и смотрит на воду, сунув руки в задние карманы джинсов. Один. Эви вспомнила, как однажды зимой они шли вдвоём из школы. Она расспрашивала, как прошёл день, и Сэт отвечал. Она взяла его под руку, и они неспешно гуляли. Было не слишком холодно. Они замолчали. Но это молчание не вызывало неловкости, и почему-то она не могла сказать почему. Именно в этот момент Эвия осознала, что умрёт. Просто увидела, как он будет скучать по ней. Увидела мужчину средних лет с болью вспоминающего этот момент, когда она, его мать, расспрашивала, как прошёл день. Она видела это так отчётливо, как будто могла помнить будущее. Её сердце разрывалось от боли за сына, от осознания того, что неизбежно случится, а она не сможет протянуть руку и защитить его. Она должна что-то сделать, чтобы уберечь его от той дыры, на месте которой всегда было её лицо, повёрнутое к нему, внимательное. А теперь, стоя позади Сэта на площадке для пикника, наблюдая за ним, она видела, что он совсем не знает её, хотя, конечно, будет по ней скучать. Если теперь он обернётся и посмотрит, то не увидит её. И это незнание будет продолжаться бесконечно. За фигурой Сэта Простирался пролив, постепенно темнеющий в наступавших сумерках, темнеющий, уходящий в море. Время коктейлей, когда взрослые пьют спиртное. Высокий мальчик стоит спиной к взрослым и смотрит вдаль. Эви много раз сама стояла на этом месте, ждала, когда взрослые разделаются со своими коктейлями и своими разговорами, ждала, когда закончится этот акт и начнётся следующий. Внезапно она вспомнила Как в детстве мать стояла у неё за спиной на этом же месте и смотрела на неё, ещё сильная, ещё молодая, смеющаяся своим глубоким контральто. Мама. А теперь Эви взрослая. Она встала в один ряд с другими взрослыми за спиной детей. Её взгляд упал на камень на могиле Джон на краю поляны. Эви прошла мимо могил к скалам, начинавшимся прямо за ней. Там, почти у самой воды, Она наклонилась и положила ложку Леналеве. Потом она медленно выпрямилась, по-прежнему лицом к воде. Вечернее солнце согревало кожу, по небу золотистой цепочкой протянулась таякрачек. Лёгкий ветерок шелестел травой. Точно так же будет через 50 лет. Но она этого уже не услышит. Она повернулась. Тётя Анны и дядя Эди сидели на скамье и что-то увлечённо обсуждали с Полом. Мина перефла доне в бёдро и слегка склонив голову, внимательно слушала их. Дальше, чуть ниже по склону, Сэт присел на корточки, подобрал камень, затем встал и бросил его в море. Камень описал плавную дугу. Мы исчезаем, прошептала Эве.